Глава 26. И все таки вы сделали это снова. Должно быть, у них есть какой-то строжайший внутренний регламент, обязывающий включать неоновое освещение в кабинете Берганца даже днем. В ином случае, это чистый мазохизм. Окно выходит на двор перед комиссариатом, и естественного света было бы более чем достаточно. Но эти синюшного цвета лампы, похоже, все равно должны быть. Берганца садится и переплетает пальцы. Я сажусь напротив. Больше в кабинете никого нет, даже стенографиста. Комиссар трет переносится, потом все же решает заговорить. «Как вы себя чувствуете?» «Как коварная самозванка, которая помогла сломленному человеку обрести мир», — отвечаю я. «Вам от этого не по себе?» «Размышляю». «Нет, не так, как я думала. Главным образом я рада, что удалось добиться результата. Иначе я бы сейчас выдала какую-нибудь идиотскую шутку, верно?» Берганца улыбается. «Теперь объясните, как вам это удалось?» Я знала, что он меня спросит. «Что именно?» «Начните сначала и расскажите все до конца», — предлагает он, раскинув руки, а потом откидывается на спинку стула, приготовившись наслаждаться представлением. Не могу сказать, что не ждала этого момента с некоторым удовольствием. «Хорошо», — соглашаюсь я. «Тогда начнем с математики». Одного из противников Бьянки, из тех трех личностей, которые Ламанта использовал в сети, звали ОЗ. Точнее, я думала, что его так зовут, так как он все критиковал. ОЗ от глагола Озер посметь или богохульствовать. Но из-за некоторых особенностей написания имен на форумах у меня по дороге к дому Ламанты возникло смутное подозрение, что имя могло читаться не как ОЗ, а как Осе. я стала искать, а вдруг оно действительно что-то значит. Может, это аббревиатура, которая могла бы помочь нам узнать больше о похитителе. «Вот почему вы глаз не могли оторвать от телефона во время поездки», тут же вспоминает комиссар. И вот я наткнулась на сайт о демонологии и обнаружила, что одного из демонов средиземноморской, то есть еврейской и мусульманской традиций, действительно зовут Осе. Согласно гримуару «Малый ключ Соломона» — Осе, 57-й дух — великий губернатор. Его служба заключается в том, чтобы научить разбираться в свободных науках, а также давать правдивые ответы о божественных и тайных вещах. Я посмотрела весь список и нашла там также и Бифранса. Ламанта использовал еще одно имя. Тогда мне уже стало ясно, что, поискав еще, я найду и его. И действительно, оно, пусть и зашифрованное, совпадало с именем демона Андреа Алфуса». Берганца поднимает бровь. «Да, и что из того?» Это в лучшем случае подтверждает, что за всеми тремя именами один и тот же человек, взявший их все из одного списка. А это мы и так уже знали. Рядом с именами на сайте указывались также и, скажем, специализация демонов. продолжая я. Ну, знаете, по традиции кто-то соблазняет плоть, кто-то развлекается тем, что залезает в голову мудрецов, а кто-то третий манипулирует людьми с помощью слов. Как-то так. И вот выяснилось, что Осе, Бифранс и Андреа Алфус все отвечают за цифры и точные науки. Теперь комиссар поднимает обе брови. Поэтому человеку, выбравшему все эти три имени, скорее всего, близко то, что их объединяет. А учитывая, что преподавательская деятельность Ламанты — то немногое, что мы о нем знали, Я сделала вывод, что он преподавал математику. Берганца кивает. Видно, что он оценил, хотя ничего и не сказал. Теперь при несчастный случай. Выяснив, что Ламанта живет в Куаце и преподавал математику, я попробовала ввести эти слова. Учитель, математика, Куаце. В поисковую строку газет местной хроники. Думаю, вы сразу же посадили кого-то за компьютер здесь, в комиссариате, провести аналогичную работу с именем подозреваемого. Но в статье, которая мне пригодилась, указали только инициалы. J.L а не ими целиком. В газете, вышедшей несколько лет назад, написали о пожилой паре, скончавшейся во сне из-за утечки газа в скромной квартире в центре как раз нашего Куаца. Там писали, что их сына, 40-летнего преподавателя математики, указанного просто как «Джей из соображений конфиденциальности, вызовут на допрос. В этот раз я ввела в поиск уже «Джей и нашлась еще одна статья, вышедшая несколькими днями позже где подтверждалось, что подозреваемого, который в момент несчастного случая находился вне дома, объявили невиновным, пожимая плечами. Очевидно, местные журналисты придерживаются этики. Они знали, что если указать имя целиком, бедняга окажется в центре еще более пристального внимания. Их деликатность означала пару лишних шагов для расследования, но, как мы видим, ничего непреодолимого. «Для вас». «Спасибо». Комиссар хмурится. И, тем не менее, Ламантус не дала чувства вины. Кивая. Уже при входе в квартиру я заметила, что на лицо все признаки обсессивно-компульсивного расстройства. Лекарства расставлены безупречно ровно, порядок и чистота скрупулёзно соблюдаются. И еще две детали: прежде всего, кухонный гарнитур весьма старомодный, но рабочая поверхность плиты электрическая и определенно новая, будто кто-то недавно установил, может, чтобы избавиться от прежних ненавистных газовых конфорок. Более того, там же вы наверняка заметили пепельницу с почти целыми сигаретами в точности, как те из леса. Как вы мне как-то уже говорили, кто тушит сигарету после одной затяжки, а потом тут же зажигает новую? Возможно, тот, кто из-за беспокойства, неврозов и навязчивого состояния не может бросить курить. Тот, кто постоянно винит себя за каждую зажженную сигарету. К примеру, потому что его родители погибли как раз из-за того, что вдохнули отравленный воздух, и курение ему кажется оскорблением их памяти. В принципе, все эти детали — скромная квартира в центре Куаца, прямо как в статье, Порядок, карательная замена плиты, сигареты — Все это навело меня на мысль, что ламанта и может быть тем выжившим из статьи, терзаемым чувством вины по отношению к родителям, в глубине души боявшимся, что именно он оставил включенный ту плиту перед выходом из дома. Этот страх в конечном счете, и перешел в форму обсессивно-компульсивного расстройства, что-то вроде излишней педантичности, способа без конца наказывать себя за ту непростительную рассеянность. Если бы ему официально предъявили обвинение, и он мог бы искупить вину, возможно, разум не сыграл бы с ним такую злую шутку. Но так как обвинения сняли очень быстро, он остался один на один с неотступно преследующими его мыслями. И вполне правдоподобно, что такая слабая личность, как он, в итоге нашла подобную отдушину. Берганца размышляет, затем скрещивает руки на груди. «Я поражен, признает он. «Было бы и так хорошо, но я еще не закончила». Естественно, просто обсессивно-компульсивного чувства вины недостаточно, чтобы оправдать потерю работы, пристрастия к книгам про ангелов и похищение Бьянки. Так что я обратила внимание на названия лекарств, выстроенных на разделочном столике. В прошлом году я работала над книгой известного нейрохирурга доктора Монтенье. Может, слышали? Тот надутый индюк, выступавший по телевизору недели две назад? Именно. Собственно, изучая его специализацию, я сама научилась в ней разбираться, поэтому узнала некоторые лекарства. Какие-то были для лечения старческих расстройств, очевидно, таблетки родителей, которые Ламанты не хватило духа выбросить. Очередное подтверждение его культа мертвых. Но тут и там виднелись также те, что часто выписывают и для лечения посттравматического синдрома. Так что я сложила 2,2 и, и догадалась, что Ламанте от Бьянки нужен был ключ, чтобы выбраться из тумана депрессии, помешательства и чувства вины, в котором он бродил с тех пор, как погибли его родные, и из-за которого он постепенно потерял работу. Комиссар смотрит на меня так, будто хочет прочитать мысли. Выглядит довольным, будто я одна из его ребят. Остается только история про Батуфола, верно? Когда вы вошли, наверное, не заметили у двери небольшой шкафчик и корзинку сверху. Такую обычно ставят для всякой мелочи. Конечно, вы были заняты и не смогли бы. Так вот, внутри корзинки, обтянутой тканью с котятами, лежала подушечка по размеру чуть больше, чем обычно кладут для красоты. А сбоку выведена детским почерком. Батуфула. В идеально чистом и чрезмерно организованном доме человека с расстройством такого обычно не встретишь. Это была корзиночка котенка, судя по всему, очень любимого. Воспоминания о далеком прошлом. Какое-то время мы оба молчим. Похоже, вы снова это сделали, наконец, произносит берганца. Сделала что? Как вы тогда сказали, благан из серии залезть в голову преступника? Вот, оба улыбаемся. Сарка, вы же сейчас без работы, верно? Точно. Спасибо, что напомнили. Со всей этой суетой я и забыла. Не хотите работать в полиции? Моя очередь, поражённо молчать. В качестве консультанта или вроде того. Должность мы найдем. Конечно, мне нужно будет научить вас каким-то основам, а вам, возможно, придется поехать со мной разбираться в какой-то другой чрезвычайной и не очень комфортной ситуации, но… Я согласна. Это будет работа эпизодическая и оплата чудовищно низкая. Да, ведь до этого я… Однако я могу научить вас стрелять. Я же уже сказала, что согласна. Вы же не выстрелите в Рикардо Ранде, правда? Этого обещать не могу. Не страшно, улыбается Берганца. Все могло бы так и закончиться, и меня бы это устроило. Но уже в дверях я оборачиваюсь на оклик Берганцы, оставшегося у себя за столом. Знаете что, Сарка, это нечестно. Вы знаете свое дело, так какого хрена, простите? Я хочу сказать, что эти разовые консультации будут как манна небесная для меня, то есть для нас в комиссариате, но уж точно не обеспечит вам кусок хлеба. Во всяком случае, не такой кусок, чтобы хватало на каждый день. Считаю своим долгом предупредить, что обычно я питаюсь чипсами и сырными палочками, и в последнее время ещё шотландским виски. Вам не по себе, Сарка? Нет, просто любопытно, что вы задумали. В таком случае держите свою склонность к идиотским штукам под контролем, потому что, судя по всему, она прогрессирует. Рассмеяться хочется обоим, поэтому оба старательно это скрываем. Я собирался сказать, что у меня есть идея. И он тянется к телефону. Я не вижу лица Энрика, когда комиссар рассказывает ему о том, как мы освободили Бьянку, и о гениальной стратегии, которую я придумала, чтобы ей не причинили вреда. Не вижу, как меняется выражение моего бывшего начальника, от искреннего облегчения до подозрения и, наконец, до безысходности, как его широкий лоб покрывается капельками пота на словах берганца о том, что теперь они должны сообщить обо всем в газеты. Потому что вы же понимаете, сеньор Фуски, это наш долг перед обществом и мы обязаны его выполнить. Мне не виден ужас в остекленевших глазах Энрико, слушающего объяснение комиссара, что, возможно, есть способ избежать мировой огласки того, что Бьянка фальшивка, результат хитроумных коммерческих махинаций, и помешать разразиться скандалу космических масштабов, который, может, и не пустит к одной издательства Эрика, но уж точно сотрёт с лица Земли самих Бьянко с Энрико. Если только Энрико не согласится на единственное решение, которое поможет золотать пробоину. Вы же понимаете, Фуския, что кое-кто больше других заинтересован в раскрытии своей выдающейся роли в этой истории, и чтобы убедить ее отказаться от, впрочем, заслуженной выгоды от популярности, необходимо предложить что-то, по меньшей мере, столь же заманчивое. Вы согласны? «Чёрт возьми, вы только что шантажировали Энрика», — в полголоса восклицаю я, когда берганца кладет трубку. «Нет, это вы шантажировали Энрико», — уточняет комиссар. «Но это же вы все сделали». «Вы заставили меня совершить преступление, которое мне самой бы и в голову не пришло». «Да, если бы только в полиции знали», — усмехается Берганца.